Глава пятьдесят восьмая Светлана Воскресенье, судя по ощущениям, прошлось по мне. Несколько часов поиска дурацкого платья наедине с Владимиром и Амели не прошли без следа. Стилист была очень жесткой женщиной, которая не реагировала на мое натя. Четыре дня до свадьбы напротив прошли в относительно спокойном режиме, разве что в понедельник в салоне одна кукла подпортила мне настроение. Когда я открывала дверь, случайно задела девушку, выглядеющую как моя ровесница. Она успела отскочить в самый последний момент, иначе я бы заехала ей в полбу. Я не была виновата, просто расфуфыренная девица витала в облаках и не замечала никого, кроме себя. Смотри, куда прёшь, взвизгнула она настолько тоненьким писклявым голоском, что на мгновение мне показалось, что я оглохла. Будьте сами чуточку аккуратнее, вежливо ответила я, внимательно изучив Фифу. Блондинистые выжженные сухие волосы чуть ниже плеч так и молили о помощи, но девушка явно считала, что это красиво. Нарощённые ресницы, пухлые губы с ядовито-розовой помадой, чересчур короткое красное платье и длинные ногти, которыми можно было вспороть человека. Это чучело смотрело на меня с невероятной злостью. Дешёвка, резюмировала она. Пока я рассматривала её, она оценивала меня. Будешь всю жизнь бакланить на чужого дядю, если поскорее не ляжешь под него. Она самодовольно фыркнула себе под нос. Куклы, считающие себя выше других, равнодушно ответила ей. Нищея, взвизгнула она, оскорблённая моим спокойным тоном. Так, девушки, брейк. вмешалась в нашу беседу одна из помощниц Амели, разняв почти начавшуюся на пустом месте драку. Разфуфыренная незнакомка самодовольно тряхнув пакетами покинула салон вместе с моим настроением. Впрочем, инцидент быстро забылся, но он хорошо напомнил мне о моём месте в этой пищевой цепочке. Но самый трэш начался в пятницу с утра. Почти всю ночь не спала, думая, правильное решение ли я приняла. Правильно ли, что я позвала Владимира вместе со мной на свадьбу? Правильно ли я не отказалась от его помощи? И самое ужасное, начала осознавать, что этот гад, негодяй, подонок засранец, и ещё тысяча и одно оскорбления мне начинал нравиться. Одна часть меня стойко подкалывала: "Что, сделал пару подарков и молодец? Готов упасть к ногам? Чем ты тогда от других девушек отличаешься?" Старая везде искала подвох, пытаясь понять, в чём его выгода. Зачем назначать меня заместителем? Зачем преображать и пытаться сделать лучше? Зачем обучать? Зачем? А третья подмечала все положительные стороны ненавистного мужчины. Готова была кричать от разрывающих и противоречивых чувств, которые меня одолели и совершенно не хотели отпускать. Да что со мной не так-то, а? Часам к 3 я всё-таки уснула, но мои мучения продолжились во сне. Хотя там они и не казались мучениями. Я видела то, чего мне так не хватало в реальности: объятий, поцелуев, прикосновений и всё мать его от Владимира. Будильник зазвонил, как обычно, в 7. К 8 должен был подъехать тот самый гад, что снился мне всю ночь. И теперь я не была уверена, что он был мне ненавистен. Дьявол, да я сама запуталась. Нацепила халат, умылась, позавтракала на скорую руку, вычесала непослушные длинные волосы, которые в очередной раз пообещала себе и им состричь под каре. Они испугались и поняли, что не правы, поддавшись на мои уговоры. А затем в домофон позвонили. Владимир приехал как нельзя вовремя. Ой.